Словно по волшебству превратился в кухни, в людские, холодильные камеры и винные погреба, заслуженно подтверждавшие репутацию лучшего итальянского отеля, каким он и был 17 лет назад. Из летней Венеции, перенесясь в летнюю Ирландию, отметим, что миссис Роланд получила место сиделки при немощной миссис Кербери и что прелестная миссис Холдейн Подобно Цезарю в юбке, пришла, увидела и победила дом лорда Монбари в свой первый же визит. В похвалах ей дамы не уступали самому Артуру Барвилу. Лорд Монбари сказал, что он впервые встречает совершенно прелестную женщину, даже не подозревающую, насколько она привлекательна. Старая няня сказала, что она словно сошла с картины. Не хватало только золотой рамы для полного впечатления. Со своей стороны мисс Холдейн вернулась от лорда Монбари, совершенно очарованная своими новыми знакомыми. В тот же день явился Артур Барвил с фруктами и цветами для миссис Кэрбери и наставлением узнать, в состоянии ли та принять утром лорда и леди Монбари и мисс Локвуд.